Глава 57. Время перемен. В день седьмой это было, в седьмую луну. Мы в черток долголетия пришли. Мы в глубокую полночь стояли вдвоем, И никто не слыхал наших слов. Бодзюи. На закате серая пелена облаков, растянувшаяся на сотни ли, лопнула и свернулась, словно ветхая одежда. В мир смертных явилась армия оселло. Асурское заклинание прервало затяжные дожди, лившие больше двух месяцев. Но люди решили. Боги помиловали их, простив старые грехи. Тонкий аромат благодарственных молитв, возносимых к небесам, пропитывал воздухся, И теперь тот казался не таким сырым, как прежде. А может, дело не в молитвах, а в выглянувшем солнце? Прикрывшись ладонью от закатных лучей, Сюэдзян рассматривал стройные ряды воинов в белоснежных латах. С пригоркой ему был хорошо виден каждый асур, замерший в строю. Армия, невидимая простым смертным, терпеливо ожидала приказа Бога войны. Но глава оселу не спешил. Сюэдзян заметил его высокую фигуру на верхушке одной из лиственниц. Хунцянюнь походил на белокрылого орла, гордо обозревающего свои владения. Только непонятно, почему тот медлит. Обезумевшие человеческой крови демоны давно хлынули за пределы поместья Се, напоминая грязевой поток. Еще немного, они доберутся до предместий дитю. Тогда не повезет ни одному встреченному ими человеку, потому что впереди лисы — самые кровожадные из всех низших демонов. Сюэдзян старательно поправил латы. Он впервые носил их и впервые оказался на поле боя. За его спиной один из отрядов, в котором собраны лучшие воины — Если не справиться с командованием, позор пойдет на всю семью Сюэ. Такая ответственность перед родом жгла сильнее адского пламени. Дома его всегда звали бесполезным. Самое время доказать обратное. Но почему ему настолько не по себе? Молодой Асур вздохнул и спустился с пригорка. Здесь, близко ручейка, берущего начало у двух бурых валунов, сидела мрачный Ансин. Подруга ковыряла палкой еще влажную глину с таким видом, будто собиралась пронзить землю и добраться в диюй. Диюй, царство духов, царство мертвых. «Смотри, Асин, как бы из этой дыры стражи дию не выпрыгнули!» Он тронул небожительницу за плечо и тут же напоролся на ее рассеянный взгляд. «А?» «Всё, как я и думал!» Сюэдзиан усмехнулся. «Мэй-Мэй, не переживай!» «Ссоры в семье — дело обычное, а твой супруг...» Он наклонился к Ансину и добавил тише. «Твой супруг слишком грубый, бессмертный. Не жди от него ласки». Уголки губ у Ансин дрогнули, а затем на них появилась несмелая улыбка. «Поссорить нас хочешь?» «Осин!» — обиженным тоном протянул Сюэдзян. Как можешь настолько плохо думать о своем единственном друге? Просто мне показалось, ты недоволен богом войны. Сюэдзян настороженно огляделся. К счастью, асуры не смотрели в их сторону. Но это вовсе не означало, что их никто не слышал. Духовное чувство — особый дар, в десятки раз усиливающий все возможности тела. Так и есть. Улыбка Ансин стала чуть насмешливой. Было бы иначе, стал бы озираться по сторонам. Эх, Сина, Син, Твой характер после замужества заметно испортился. Укорил он подругу. Если не хочешь говорить о своих горестях, просто скажи. Я уйду. Его подруга отличалась легкостью характера. Озорная и весёлая, она всегда походила на беззаботную бабочку, порхающую над крышами нефритовых дворцов. Но теперь напоминала дождевую тучу, готовую заплакать. Что с ней сделал Хун Сэнь Юнь? Сюэ Дзян ждал хотя бы малейшего объяснения. Но Ансин так ничего и не ответила. Что же? Молчание — ее выбор. Невозможно облегчить боль тому, кто отказывается от помощи. Он сделал все, что мог. Его совесть отныне чиста. Хансин провела уходящего Сюэдзяна тоскливым взглядом. Друг ее беззаботного детства ждал ответа. Но что она могла рассказать? Будущий командующая село Молоды вспыльчев. вспыльчив. Если сказать ему, что бог войны задел ее чувства, поможет ли это в сражении с демонами? Скорее наоборот. Неуместные слова собьют Асура с толку. Нет, она не станет камнем в его туфлях. У нее нет права сеять раздор между главой клана и одним из его командиров. Все, что происходит между ней и Хунсеньюнем, — дело их семьи. И старые обиды она должна отпустить сама. Единственное, что сейчас тревожила Антсин, была внезапная ревность супруга. Почему тот настолько бурно отреагировал на фансинюня Она подняла голову, чтобы взглянуть на замершего на верхушке лиственницы Бога войны, и... столкнулась с ней взглядом. В прекрасных глазах Феникса пылал закат. Она не могла разглядеть в них ничего, кроме медленно уходящего на горизонт солнца, и от этого становилось не по себе. Что она упустила из вида? Ансин медленно отвела взгляд и тихонько вздохнула. Между ними словно невидимая стена выросла. Еще в тот день, когда супруг не пожелал впустить ее в архив Гонхуэй, все изменилось к худшему. Почему она настолько беспечна? Не стоило уходить с отцом в мир смертных. Нужно было встать на колени перед Дворцом Бога Войны и умолять о встрече. Ведь любое недоразумение проще всего разрешить в самом начале, пока то не разрослось до взаимных обид и подозрений. Хотя, говоря искренне, она обижена. Не за себя за испорченное вознесение бывшего ученика Дворца Дофен. Ведь расколотый дух непросто исцелить. Иногда для этого требуется столетия. Ансин положила голову на колени и прикрыла веки. Где-то глубоко под ребрами чувствовалась тупая боль. В далеком будущем в нее... Вонзили сразу несколько небесных гвоздей, отнимая память о прошлом. Но даже после того, как командующий Сюэ по случайности выбил их на горе Кушань, Ансин иногда ощущала острые льдинки, вновь застрявшие между сердцем и средним донтянем. Тело само вспоминало о старых ранах, Никакое изменение времени не способно развеять амиды. От осознания этого Ансин становилось страшно. Как быть, если не удастся до конца простить все, что сотворил Хунсаньюнь? Как загасить старую боль и позволить раненому сердцу исцелиться окончательно? Ансин непроизвольно сжала кулаки. Левая ладонь все еще ныла от удара. Она вложила в пощечину всю накопившуюся злость. Но стоило ли давать волю чувствам? Хунсян не из тех бессмертных, которые забывают пережитое унижение. Однажды ее неосторожная пощучина вернется с процентами. И кто знает, устоит ли тогда бывшая хозяйка дворца Дофен на ногах. Слухи могут стать оружием, умело подданные. Они рождают в головах людей страхи и сомнения. И тогда реальность для них искажается. Все вокруг выглядит по-другому, чем есть на самом деле. Третий -ся, был в дурном настроении. Он все никак не мог простить ее ошибку. Утонувшие в бассейне с вином сыновья вельмож встали между ними, словно неспокойные духи. Поэтому наложница Ваня обрадовалась, когда дождливое небо вдруг переменилось. И поутру на бездонный синий небосвод Вышло ослепительно яркое солнце. Самое время устроить подношение в храме предков. Она велела разослать приглашение всем невинным дочерям богатых и влиятельных семей. Ведь участвовать в молитвах вместе с Ваном Ся — большая милость и благословение небес. Разве ей посмеют отказать? Уэйн Лян-Лян с раннего утра находилась в приподнятом настроении. Боги дали ей возможность все исправить. И Ван останется доволен, и влиятельные семьи Янчена отбросят страхи. Правитель увидит, что влиятельные люди все еще с ним, а приглашенные будут польщены вниманием. Наложница Вэнни собиралась одарить каждую из пришедших в храм предков шелками, золотом и Димбей. Она бы могла ввести самых красивых из них во дворец, но Вэн Лен останавливала естественная ревность. Зачем ей молоденькие соперницы? Вся Тайкан не сдержан, как мужчина. Ему служили и служат многие женщины. Ей лишь чудом удалось остаться любимицей правителя. Подумав об этом, наложница Вэнь с благодарностью вспомнила хозяина павильона Кушуй. Если бы не его зелье, дарящие молодость, и не особое благовония, как бы она удержала свое первенство во дворце? Уэн Лиан запустила длинные ногти в густую шерсть, подаренная на счастье кошки, и мягко улыбнулась. Глава павильона Кушуи — очень привлекательный мужчина. Но как жаль, что у него есть один недостаток, перевешивающий многочисленные достоинства. Он — не правитель государства ся а ей нужна власть и высокое положение. Только ради них Вэнь лян, -Лян пожертвовала своей юностью, затворившись в гореме, словно в самой мрачной темнице для пожизненно заключенных. Есть цели, требующие особых уступок. Это как раз ее случай. Солнце упрямо карабкалось на вершину небосвода, Вэйнэнлян готовилась посетить купальню, а по столице зловонным духом расползались очередные слухи. Говорили любимая наложница правителя в конец сошла с ума и снова ищет повод, чтобы унизить других. «Разве этой ведьме мало уже пролитой крови?» Генерал Лю, отвечающий за северные ворота Янчена, был опечален. Его дочь находилась в числе приглашенных в храм предков, возведенный правящим домом Ся. Оказанная честь его вовсе не радовала. Из такого места вполне можно не вернуться живой. Он ходил по казарме безо всякой причины, придираясь к солдатам, и десятки раз корил себя за несдержанность. Какой уважающий себя воин потерпит измывательство со стороны командира? Если не ведешь себя достойно, как можешь рассчитывать на дружественный локоть в предстоящем сражении? Генерал прибыл посыльный. От кого? Он сказал от старого благодетеля. Генерал люо кинул оруженосца хмурым взглядом и дал знак пригласить чужака. В это время его мог беспокоить лишь кто-то влиятельный. Тот, кто не боялся генеральского гнева. Вошедший мужчина был одет скромно, как и подобает посыльному. Но его выдавало лицо, обветренное и загорелое, с сильно раскосыми глазами и высокими скулами. Неважно, в каком шини и какую обувь тот носит. Генерал Лю безошибочно определил в чужаке степняка. «Генерал Лю, мой господин передал тебе подарок». Посыльный с легким кивком протянул оруженосцу небольшой узелок. Тот повертел кусок хлопковой ткани в руках, прощупал, не развязывая, и даже понюхал, прежде чем передать старшему. Генерал Лю с улыбкой наблюдал за его суетливыми движениями. Он уже догадался, о каком подарке речь. Но позволил оруженосцу исполнить долг, чтобы лишний раз не обидеть. Хватит с него и утреннего наказания. Ступайте. Получив узелок, генерал Лю отпустил и оруженосца, и посыльного. Бережно развязав ткань, он вытряхнул на ладонь небольшую вещицу из гладко полированной меди. Как он и предполагал, ему передали половину верительной бирки. Генерал Лю потянул пальцем висящую на шее цепочку. Много лет он носил с собой вторую половину. И вот время отдать долг пришло. Фус едва слышимым щелчком встала на положенное место. «Так и должно быть». Открытая часть бирки, символизирующая Ян, всегда совпадает со скрытой. Слияние Фу и Ян — гарантия правильности адресата. Теперь в его руках лежал бронзовый дракон, дающий власть над всеми войсками в столице и маленький кусочек шелка с тремя иероглифами. «Дубинь!» Оруженосец появился на пороге так быстро, что генерал Лю мог поклясться. Тот стоял у дверей на стороже, ожидая приказа. «Я здесь, генерал! Отправляйся в остальные гарнизоны! Нужно передать приказ!» Пройдя к столу, генерал Лю разорвал лист бумаги на несколько мелких кусочков и написал на каждом всего несколько слов, заверив собственной генеральской печатью. Свернув клочки бумаги в аккуратной трубочке, он поместил копии приказа в медные цилиндры, запечатав воском. И только после этого передал оруженосцу. — Поспеши, приказ срочный! Слушаюсь, генерал! Он провел дубину почти отеческим взглядом. Этот юноша давно стал взрослым мужчиной, но по-прежнему был в его глазах отчаявшимся бродяжкой, собравшимся умереть от голода под воротами казармы или получить кусок лепешки, даже будучи избитым за неподчинение. Из волчат вырастают самые преданные звери. Генерал Лю ухмыльнулся. Он не ошибся, подбирая волчонка. Его целеустремленность достойна уважения, а преданность трогает сердце. Отдавая распоряжение дубиню, можно не сомневаться. Те будут выполнены любой ценой. И генерал Лю вновь не разочаровался. Той же ночью большая часть столичных войск покинула Янчен, ведомая приказом на юго-восток. Целью был объявлен вождь Мяо, которого нужно доставить в храм предков вся живым. не Несогласные с этим командиры оказались заперты в казармах, а генералы, посмевшие сопротивляться, убиты дубинем. И все потому, что в руках генерала Лю оказалась бирка, принадлежащая одному из бывших, но до сих пор уважаемых среди солдат, военачальников столицы. Бронзового дракона в свое время отлили для младшего брата Вана, генерала северного столичного гарнизона ся В Янчене того многие считали несправедливо обиженным и незаслуженно изгнанным в дитю. Если Ванся желал избавиться от такой угрозы для собственной власти, ему следовало убить младшего брата еще 10 лет назад. Но Тайкан ошибся. Сохранил джункану жизнь. Он рухнул вниз к еще не просохшей после дождей земле подбитым журавлем, беспомощно раскинув руки, словно крылья. А вместо сразившей его стрелы были десятки молний, изранивших тело. Земля неслась навстречу так быстро, что едва удалось воспользоваться духовными силами, чтобы остановить стремительное падение и не разбиться, как простой смертный. Однако удар все равно оказался сильным. Фан Синюнь закашлялся, чувствуя, насколько мучительно больно ломит спину от многочисленных ушибов. А затем приподнялся на локоть и сплюнул кровь. Стало немного легче, потому что в глазах прояснилось, и он разглядел, где находится. Маленький дворик усеивали мертвые тела. Так перезревшие сливы, не снятые из дерева беспечным садовником, вынуждены гнить в траве сброшенные с веток случайным ветром. Ему стоило возблагодарить трех Чистых за оказанную милость. Он все еще жив, в отличие от учеников клана Снежной Горы, лежащих вокруг изломанными марионетками. Убелённые сединами и совсем юные, сохранившие конечности, оказавшиеся без них, павшие с оружием в руках, и позорно бежавшие. Все они были здесь, являя взору кровавый пир демонов. Фансинюн с трудом заставил себя подняться. Не во весь рост, а для начала на колени, чтобы дать возможность обновленному, но такому израненному телу, Немного освоится. Горечь, разлитая внутри, испепеляла сердце ядом разочарования. Младшего небожителя девяти сфер не пустили домой. За какие грехи его сочли недостойным жить в небесном городе? Возможно, виной тому привязанность к ученице? Но нет таких небесных правил, которые бы запрещали заботиться или любить. Он не верховное божество, обитающее на Саньцин. Ему все еще позволено чувствовать и страдать, поддаваться желаниям и бороться с внутренними демонами. Подняв глаза на быстро рассеивающиеся облака, не ощутил еще и жгучий стыд. Сегодня он разочаровал наставницу. Ведь то всегда желала для него скорейшего вознесения. Прости, Шифу. Младший небожитель почтительно коснулся лбом залитых чужой и собственной кровью плит. Я подвел тебя. Совершив земной поклон, Фансенюнь встал с колен. В ушах противно шумело, а еще он чувствовал изнуряющую тошноту. Кое-как до ковыляв до уцелевшего в пожаре дома, младший небожитель толкнул дверь рукой и вошел внутрь. Покои пустовали. Обойдя их, Фонсиню не обнаружил чистое ханьфу. Мысленно попросив прощения у хозяина, возможно, уже ступившего на тропу, что вела к желтым источникам, он быстро переоделся. Свет найденного здесь одеяния наводил на мысль, что эта комната не принадлежала ученику клана Снежной горы. Белоснежный шелк вместо розового, фиолетового или пурпурного мог позволить себе лишь гость поместье се. Да прибудет дух твой в покое, произнес фансинюнь, опускаясь на циновку. Ему нужно время, чтобы восстановить правильное течение ци, пополнить запасы энергии подумать, потому что от прежней цели Больше не осталось и следа. Будучи младшим небожителем, он не может попасть в небесный город и получить там духовные камни из пяти источников. Его путь станет тяжелее. Поглощать энергию из окружающего мира, затем очищая ее, куда сложнее... Чем впитывать силу изначально чистых небесных камней. Следовательно подавить злую ауру сяшучен сейчас гораздо труднее. Но он ни на мгновение не отказывался от нее. Ни один наставник не повернется спиной к своему ученику. Если он проявит равнодушие, Сможет ли позже посмотреть в глаза небожительницы Ин? Не убеждал ли он Шифу в правильности собственного выбора? фансинюнь прикрыл веки и выровнял дыхание, стараясь не обращать внимания на изнуряющую боль. Многочисленные ожоги и ссадины, оставшиеся после молний, хотя и скрылись под тремя слоями белого шелка, все равно были с ним. Даже тело небожителя не способно исцелиться слишком быстро. Таков естественный ход вещей. Для выздоровления нужно время, которого у него совсем нет. Ведь Шучен где-то ждала своего наставника. А если и не ждала, это досадное обстоятельство не имело особого значения. Неважно, что получится в итоге. Главное — его добрые намерения и желание помочь. Таков путь праведника.